«А вот как, сударь, если мы ему совету последовать пожелаете?» Он остановился, внимательно посмотрел на Лермонтова. «Не надо вам, барин, в Крым ездить!» В голосе была неподдельная задушевность, и Лермонтов растерялся. «Почем ты знаешь это?» — воскликнул он, как в испуге. «Вижу, сударь, и потому вам сказать решаюсь. Тоска вас сердечная гонит, а ее ничем утолить невозможно». И в Крыму ее не утолите. Не стоит из-за этого жизнью кидаться. Паучок, пугая и радуя, пронеслось в мозгу. Утро горело солнцем и голубым простором. Над дубом кружили чайки. Полоска далекого берега казалась вызолоченной. Уже можно было различить лепившееся у самой воды городишка. Лермонтов тяжело вздохнул и отвел глаза. — Он прав, этот беглый каторжанин подумалось равнодушно и лениво. — Знаю же, что там нечего делать. Там нет ничего. А Михаил Иванович говорил. — Не ездите, сударь. Я ночью сегодня про вас подумал. Я человек решенный, а вы-с... Он не договорил, и Лермонтов, не отводя от его взгляда глаз, спросил встревоженно. — Это вы про что? — Не понимаю. Михаил Иванович все еще смотрел на него. — И понимать не нужно. «Груз не тяжелый у меня здесь на дубе», — он усмехнулся. «А поймают с ним. Хорошо, если повесят только». Тогда засмеялся Лермонтов. «Вон про что. А я думал...» «Что вы думали, сударь?» «Да по совести сказать ничего. Только вот что забавно. Три года назад здесь же меня одна русалка чуть не утопила и ограбила до нитки. А сейчас...» Михаил Иванович перебил с поспешностью. «Ни от чего я вас, судре не спас и не спасаю. Только вот поездочка наша с вами не удалась. Так и запомните вы об этом». Лермонтов не ездил в Ялту. Лермонтов не бывал в Крыму. Никогда. 46 лет спустя после его смерти в русском архиве появилась фальшивка. Жанна Амер-де-Гель описывала неизвестной подруге прогулку верховым по южному берегу. «Я ехала с Лермонтовым» по смерти Пушкина, величайшим поэтом России. Своё пребывание в Мисхоре, Лермонтов сидит у меня в комнате в Мисхоре, принадлежащем Ольге Нарышкиной, и поправляет свои стихи. Я, между тем, пишу моё письмо к тебе. Лермонтов, исполняя кисловодское обещание, по секрету от начальства, примчался с Кавказа, с фронта, в Крым, чтобы вручить ей лично свои стихи. Так с лёгкой руки публикатора записали в биографию поэта. Как я к нему привязалась! Мы так могли быть счастливы вместе!» Это из письма Аммер Дегель. Дальше она рассказала тому же неизвестному адресату о своем романе «Стед Бу де Мариньи» французским и нидерландским генеральным консулом в Одессе, о его ревности к Лермонтову, о предстоящем рейсе яхты «Тед Бу» кавказским берегам с военной контрабандою для непокоренных еще черкесов. «Мне ужасно жаль моего поэта, ему не сдобровать, Он так и просится в истории. А я целых две пушки везу его врага. Публикатор этой фальшивки, князь Павел Петрович Вяземский, не дал французского оригинала писем, не указал, каким путем они к нему попали. Он только рассказывал в примечании, что в зиму 1840-41 годов в последний свой приезд в Петербург Лермонтов набрасывал свои стихи, то есть французские, которые приводятся в письмах, те, которые посвящены Аммердегель Он все чертил их, как будто сочинял. В письме госпожи мэр в конце 1840 года осведомленно сообщает князь, мы их находим не в том же отчасти виде, но, видимо, они те же самые. Фальшивка была сделана грамотно и старательно. В 1887 году были еще живы многие из современников и свидетелей последних лет жизни поэта. Никто из них не выступал с опровержением. Эмилия Александровна Шангирей, падчерица генерала Верзилина, та самая, которую долго, но неосновательно считали виновницей последней дуэли поэта, полемизировала с легкомысленной чтобы не сказать больше, француженкой. Но она спорила о мелочах кисловодского письма. Встречи и даже увлечения Лермонтова Аммер де Гель она не отрицала. Барон Егор Майдель, 20-летним мальчишкой, болтавшейся около Лермонтовской компании на Кавказе, Еще и семь лет спустя после публикации писем говорил Мартьянову. «Знаете ли, барон, — говорил он, — то есть Лермонтов мне, — я прошлой осенью ездил к ней в Ялту. Я в тележке проскакал до двух тысяч верст, чтобы несколько часов побыть наедине с нею. О, если бы вы знали, что это за женщина! Умна и обольстительна, как фея! Я ей написал французские стихи, и он стал припоминать их, но прочитать не мог и, рассмеявшись, сказал, «Ну вот пойдите же, забыл!» А стихи ей понравились, она очень хвалила их. В 65 лет Майдель помнил еще, да и не мог не помнить, молодой, красивой, обаятельной дамы, кружившей безустанно головы своих многочисленных поклонников. Аммердегель была в Кисловодске и в Пятигорске. 65-летний Егор Майдель, не забывший лермонтовского признания относительно нее, Не смог припомнить, однако, ничего такого, что выделяло бы поэта из среды многочисленных поклонников француженки. Но тот же Майдель не забыл рассказать, что она имела живой и веселый характер, много путешествовала по России и была известна как поэтесса. В разговорах она поражала большой начитанностью и знанием русской истории и литературы. Ее определения и характеристики известных лиц были типичны, злы и метки. Вариант французского стихотворения, приведенного в публикации Вяземского, сохранился в альбоме поэта, подаренном ему Адоевским, перед последним отъездом на Кавказ. Адъютант шефа жандармов Самсонов в ревнивых страданиях не забыл записать в дневник, что его жена на Кавказе соперничает с какой-то проходимкой-француженкой. В Кисловодске и в Пятигорске Жанна не помогала Тедбу в его шпионских и контрабандных операциях. В Кисловодске и Пятигорске она отдыхала. В Кисловодске и Пятигорске невозможно было даже предположить, что не в качестве пассажирки только возит ее Тедбу на своей яхте, что ее парижские туалеты, и она сама в первую очередь, нужны ему для поездки князю Адыгеев не меньше, чем пушки и порох. Невозможно было допустить, чтобы эта малопочтенная профессия его возлюбленной осталась бы для Лермонтова секретом, если бы он появился в Крыму. Тедбу и жанна совсем не стеснялись русских властей. Консульские печати, а Тед Бу ставил их несколько, французскую, английскую, нидерландскую, были священны для местного начальства. Консульское звание делало неприкосновенным самого Тед Бу. Впрочем, и не побывав в Крыму, Лермонтов уже заподозрил, чему служит своим полом французская путешественница. Беглый Батурин спасал его от позора перед потомством прослыть влюбленным, по-настоящему влюбленным в эту, с позволения сказать, поэтессу. Князь Вяземский попробовал исправить такую ошибку. Десятки биографов и романистов сказали ему за это спасибо. На 15 марта, ровно в 11 часов, был назначен высочайший прием, специально посланного с докладом от командира отдельного кавказского корпуса. Часы в приемной уже били одиннадцать, дежурный флигель-адъютант, приглашавший в кабинет назначенных к приему, пропал за дверями. Николай встал из-за стола. Нижняя челюсть дрогнула, скосился рот, он уже готов был разразиться гневным криком, но в этот момент фамилию дежурного словно украли из памяти. Это иногда бывало. Николай прошелся по кабинету, снова опустился в кресло, пальцы нервно забарабанили по столу. Часы в приемной все еще не окончили своего металлического боя. Чуть ли не с последним их ударом распахнулась дверь. Скользнувший к столу флигеледютант доложил на лету. «В звании флигеледютанта полковник барон Вудберг с докладом командира Кавказского корпуса». Сказал, и так же не слышно как появился, исчез. Николай сурово и строго взглянул на вошедшего. Таким лицо делалось у императора, когда перед ним отвратительно маршировали на смотрах полки, когда он замечал какую-нибудь неисправность на отдельном солдате, когда немедленно и тут же никого из стоявших рядом, бывших, так сказать, под рукою, распечь разнести было нельзя. «Здравствуй! Садись!» Государь не подал руки. Не отводивший от него глаз, словно взглядом прилип к его фигуре полковник, как автомат, опустился на самый край кресла. Николай ближе придвинул свое. Их разделял теперь только угол стола. — Ну давай! Чего там на морали? Полковник проворно, трясущимися руками, расстегнул туго набитый портфель. Вскочил с места, хотел развернуть и карту Кавказа. Николай досадливым жестом остановил его. — Не надо! Я это наизусть знаю. Полковник, часто моргая веками, поспешно сложил ее, Достал из портфеля бумагу. Бумага ходила в руках ходуном. Николай, обрезгливо поморщившись, принял ее из рук. «Что Бутберга-то на Кавказе совсем разучили говорить, что ли?» — подумал с недоброй усмешкой. Он, конечно, не знал, что к этому самому Бутбергу, в беспокойной тоске ожидавшему призыва во дворец, два раза прибегали с приказанием из военного министерства переменить форму одежды гадая, в какой государю будет угодно его видеть. Он, конечно, не знал, что за два часа до приема Бутберг мучительно изнывал в кабинете у военного министра. Военному министру не было никакого дела до тех соображений, которые излагались в докладе командира Кавказского корпуса. Но по его глубокому убеждению, что-то в них не совпадало с его собственным мнением и, следовательно, никуда не годилось на все почтительные возражения и попытки разъяснить со стороны приезжего полковника он отравляя последнего унынием и страхом неуклонно твердил э батенька это я должен вам прямо сказать государю будет неприятно очень неприятно что так мало дали себе труда понять его волю я вам говорю приготовьтесь ка лучше встретить его большое неудовольствие вначале полковник еще пытался что то ответить пробовал что-то объяснить. Военный министр, отмахиваясь от него, как от прилипчивой мухи, несколько раз ткнул пальцем в карту, указывая на какое-то место на северо-западном побережье Каспийского моря. «Вот отсюда, с правого фланга, государю именно и желательно, чтобы началось постепенное перечисление». Полковник понял, что противоречить бесполезно. Речь шла о перечислении государственных крестьян в Ставропольской губернии в линейные казачьи войска. Военный министр, очевидно, полагал, что их, то есть русских войск правый фланг, упирается в Каспийское море, и войну они ведут, следовательно, против России. Он совершенно потерянным и убитым видом собирал свои бумаги. Военный министр, словно издеваясь, напутствовал. — Ну вот увидите, как будет гневаться государь. Сейчас у Бутберга в голове творилась невероятная путаница. В одном только он был уверен твердо. Из всего, что нужно доложить государю, он уже не помнит решительно ничего. Только вчера ночью прибыл он в столицу. До этого семь суток в распутицу и грязь скакал он на перекладных, не выходя из саней, от самого Таганрога. От недельной непрерывной езды и тряски тело болело и ныло, словно его убили К голове, заволакивая все желтым туманом, приливала кровь. Распухшая шея отказывалась поворачиваться в тугом воротнике. Государь бегло одно за другой читал бумаги и раздраженно швырял их прочь. Не прочитав и половины, оттолкнул всю пачку, брови у него грозно сошлись. Полковник, качнувшись, еще прямее вытянулся в кресле. Стараясь смотреть прямо в лицо царю, Он напряженно и часто мигал покрасневшими распухшими веками. Впрочем, царь его как бы уже и не замечал. «Что мне рассказывают?» — это было похоже на монолог. «Что благосостояние крестьян упадет по передаче их в линейное войско. На Дону военное управление ничуть не мешает народному благоденствию. Я знаю, кому это не нравится». Не могу же я смотреть на этот вопрос глазами управляющего палатой государственных имуществ. Я смотрю на него с государственной точки зрения. Что меня пугают, что придется упразднить Ставропольскую губернию. Ну да, упразднить. Очень рад. Это у меня самая подлая губерния в России, где ни один порядочный человек не мог ужиться. Еще мужицким бунтом пугают. Надеюсь, что там есть кому образумить дураков. С последними словами он так возвысил голос, что полковник вздрогнул. Досадливо кривясь, словно это было самое неприятное для него на свете, Николай опять придвинул к себе пачку бумаг. Взял одну, тотчас же отшвырнул, гневно ударил по столу кулаком. — Бордель там у вас! Положительный бордель! Людей нет, чтобы серьезно заняться Кавказом! Вот у Воронцова за Крым, так и вовсе я не боюсь ни с какой стороны! «Вот у кого нужно вам бы поучиться!» Он помолчал, брезгливо поморщившись, взял следующую бумагу из пачки. «Это еще что такое?» — крикнул гневно, сверкнув глазами. У полковника сердце раскололось в груди. Отдельные части его бились теперь в коленях, в локтях, в пальцах.